Литнет представляет Инна Дворцова «Истинная для Барса» Читает Корнелия Назимова Пролог Инга Соболевская «Я счастливый, как никто, Я счастливый лет уж сто» Подпевая Лепсу, останавливаюсь на светофоре. Когда я за рулём, то смотрю только на дорогу. Вокруг ничего не вижу. Сколько раз я так проезжала мимо подружек. Справа сигналят. Показывают, чтобы я открыла окно. Я теряюсь. Что им надо? В чёрном «Шевроле Крузах» сидят трое парней. Явно бандитского вида. Гопота какая-то. «Слышь, ты чё, самая умная, чё ли?» «Я вас не понимаю!» Пытаюсь закрыть окно, но парень за рулём держит стекло рукой. «У тебя вообще мозги есть, курица? Ты куда прёшь?» Я молчу. Жду, когда светофор переключится на зелёный. Как назло, это самый оживлённый участок дороги, и для пешеходов горит зелёный очень долго. А для меня — фантастически долго. «Ты чё, самая крутая?» «Насосал на крутую тачку и нос воротишь!» Они уже завелись. Нашли себе врага. Надо побыстрее сматываться. Я оглушительно вижу Никто из проезжающих по оживлённой дороге не остановился. Меня вытаскивают из машины, но я вцепилась в руль мёртвой хваткой. Слышу, что остановилась машина. Хлопает дверь. «Эй! Вы, половые террористы, оставьте девушку в покое!» Слышу равнодушный голос. «Ты куда-то ехал? Вот и езжай, пока можешь!» Парни настроены агрессивно. Я со страхом оглядываюсь. «Вдруг действительно уедет?» «Не бросайте меня!» — кричу ему. «Помогите!» Бугаи теряют ко мне интерес, окружают парня. Я не успела рассмотреть, каким образом произошла драка, как все трое лежат на асфальте, а парень уже идёт ко мне и тянется за моим телефоном. Он даже не запыхался. Кто он, чёрт побери, такой? «Позволишь?» Спрашивает меня также безэмоционально, словно ему требуется разрешение присесть рядом. Я лишь судорожно киваю. Достает мой телефон. «Разряжен, грёбаный экибастус!» «Достаёт из машины свой мобильник!» «Скорая! Примите вызов на улице строителей!» Он отходит чуть дальше и смотрит на номер дома. «Двадцать Трое пострадавших!» «Нет, не сильно! В средней тяжести!» «Может, пара переломов!» «Давай убираться отсюда, пока менты не приехали!» «Я не могу!» «Они разбили стекло в машине! Меня отец убьёт!» Пережитый стресс даёт о себе знать, и я реву в голос. «Да что ж за день-то такой?» — спрашивает он сам у себя. Подходит и прижимает меня к себе, вдыхает запах моих волос и замирает. Вдыхает вновь, словно пробую на вкус. «Спасибо, что помог. Не проехал мимо». Он просто кивает. Да, немногословный парень. А как тебя зовут? Артём. И всё? Да, для себя просто Артём. Я Инга Соболевская. Красивое имя. Красивое имя? И всё? Он реально не знает, кто я? Артём Барс. Еду навстречу. Мой старый приятель, Витя Мельник, попал в неприятности. Приезжать в офис не захочет. Встречаемся в его ресторане «Старая мельница». Я в крайней степени раздражения. Мои орлы уже успели накосячить, а разруливать пришлось мне. Проезжаю по улице строителей, сокращаю путь. Не люблю по ней ездить. Вечно происходит какая-то фигня. Но что за день? Вижу, как какие-то упыри тащат девчонку из машины. Все едут мимо, насрать на чужие проблемы. И мне бы следовало поступить так же. Эй, вы, половые террористы, оставьте девушку в покое. Я, как твою мать-рыцарь недоделанный, лезу на амбразуры. Вот чего мне вечно больше всех надо. Может, у них такие брачные игры, а я лезу. «Не суйся, парень, не в свое дело! Мы со своей тёлкой перетираем!» Выдает спич один из гопников. Я присматриваюсь. Девушка явно не похожа на тёлочку гопников, а такое они могут только мечтать. «Пацаны, тёлочка явно не вашего калибра. Отпускаем девочку и расстаёмся без взаимных претензий». Я ещё пытаюсь быть вежливым. «Не бросайте меня!» — кричит мне девочка. «Помогите!» Как же я не люблю разговоры разговаривать. Срываюсь и урываю всех троих. Надеюсь, что никого не убил. Проблем не оберёшься в этом случае. Подхожу, проверяю пульс. Таких упырей осиновым колом не добьёшь. Живы. Вызываю скорую со своей мобилы. У девчонки разряжен телефон. Она внезапно начинает плакать. Подхожу к ней ближе. Ветер ударил меня по лицу локонами её волос. Запах. Манящий, возбуждающий. Моя вторая ипостась, Барс, поднял голову и довольно заурчал. Я прижимаю её к себе и вдыхаю её запах. Блаженно закрываю глаза, купаясь в своих ощущениях. Это моя девочка. Я даже в самых смелых мечтах не мог представить, что найду свою истинную. Моя девочка успокаивается, отступает. «Спасибо, что помог, Артём», — возбуждающий голос с лёгкой хрипотцой. «Мне пора». «Я позвоню». «Не стоит». В голосе грусть, показывает безымянный палец правой руки с кольцом. «Замужем?» «Помолвлена. Мы больше не увидимся. Ещё раз спасибо за помощь». Уезжает. Я вижу её глаза в зеркале автомобиля. «Я — оборотень. Барс, или, как нас ещё называют, снежный леопард. Я не встречал ещё оборотней своего вида. А тут такой подарок судьбы. Истинная. Для меня. Теперь я её никому не отдам. Ни жениху, ни мужу, ни самому дьяволу. Она будет только моей».